так вот оно о чем. Утром Елена Михайловна с удивлением вспоминала ночной театр теней. Было, не было. Случаются же такие сны. Просто натуральная явь. Полнолуние — источник кошмара всего живого. Афанасия была свежа, румяна, улыбчива. Доминик приветлив и разговорчив. День тих и прекрасен приснилась смущенно думала селение михайловне и рассказать стыдно от кота приходят же сны в благодатных местах она уже не раз замечала если все днем хорошо обязательно приснится какая то пакость и наоборот если страдаешь сны приходят в утешение светлые и счастливые Однако некоторые эпизоды гадкого ночного кошмара продолжали настырно вертеться в голове, не забывались, как обычно бывает со страшными снами. Елена знала, что бывают видения пустые, а случаются предупреждающие о чем-то. Главное воспринять всерьез, прислушаться, постараться понять, что это явилось прошедшей ночью. Мама давным-давно рассказывала, как однажды всех их, всю семью, спас ее сон. Летом, на даче, привиделось ей, что у девочек в комнате появился огромный еж. И хочет она взять этого ежа, чтобы всем показать это диво-дивное. Трогает его, а от колючек искры в разные стороны. Треск, дым, огонь. В общем, полная ерунда. Но маме этот сон не давал покоя целый день. Она даже дочек уложила спать на первом этаже в пустующей комнатке для гостей. Девочки уснули. Мама с папой и друзьями соседями сидели себе на веранде, и вдруг опять вспомнился маме этот ёж. «Подождите минуточку, я сейчас», — промолвила она, и как зачарованная пошла наверх, в пустую комнату девочек. А там дым, огонь, искры — всё и сна. Успели потушить. Проводка старая, руки не доходили поменять, вот и дождались. Но сон-то каков, ведь предупредил... А что могло бы быть? Сгорели бы дотла. У них это вообще семейное. Если видишь искры во сне, думай, где загорится. В прямом и переносном смысле. он Манечка рассказывала, как искры у нее из глаз посыпались перед тем, как она сцену в саду, где Свен с юношей сидел, своими глазами увидала. «Искры, искры... Что же они могут значить там «Ну вот, да», — говорили они накануне о пожаре, — «что подожгут? Не это ли? Не так ли надо понять?» «Ну и сон мне сегодня приснился, идиотский, страшный сон», — выговорила она неожиданно для самой себя. «Полнолуние», — откликнулась Афанасия, — «всегда какой-нибудь кошмар навестит». «Позвольте, я расскажу» продолжала Елена. «Говорят, если расскажешь, не сбудется. Тут избываться-то, собственно, нечему. Но меня тревога не оставляет». Елена Михайловна принялась рассказывать, перебарывая смущение, но стараясь быть предельно точной. «И вот представьте, вы мне и говорите, мол, да, я родила его от кота. Мол, от кого еще рожать здесь? И что, мол, такого?» Рос нормально, а в тринадцать лет проявилась, стал оборотнем. И потом все чаем меня поили, мятным. А я еще думала, что да, от кого тут рожать. И хорошо, что Доминик так ночами превращается, чтоб хоть чем-то нижних отпугивать, а то, что ж, никакой охраны, никакой сигнализации. «От кота», — повторил Доминик и засмеялся тонким кошачьим смехом. «Вещий сон». Тоже смеясь, подтвердила Афанасия, точно вещи и на удивление. «Ведь отца моего ребенка звали в семье кот, котик. С детства имя осталось так, что воистину от кота». «Нет, вы смотрите, что творится!» — поразилась Елена. «Значит, совсем непростой сон. Значит, надо думать дальше». «Кот мой, где ты, дорогой?» — вздохнула, не слушая ее хозяйка. «Да, все правда». И не от кого тут было рожать, и все свершилось там. А потом он погиб, молодой, полный сил. Автомобиль. И остались мы одни. Это удивительное, невозможное совпадение. Это предупреждающий сон, я уверена. Послушайте, послушайте, у нас это семейное. Если случаются такие сны, надо думать, кому-то грозит опасность. «Да тут и думать нечего», — произнесла Афанасия жестко. «Совершенно ясно насчет опасности. Иначе разве бы мы писали, умоляли бы приехать? Музею опасность грозит, ну и, стало быть, нам вместе с ним». «Я думаю, в опасности Доминик. Музей, безусловно, возможен поджог. Но что-то еще случится именно с Домиником. Давайте подумаем. Прямо сейчас...» Уверенно и настойчиво сказала Елена Михайловна. Афанасия глянула в сторону сына, словно на что-то решаясь. «Вполне возможно, они что-то предпримут, но поджег в последнюю очередь. Я сейчас все вам скажу. Весь, так сказать, расклад. Местные наши князьки давно хотят и дом заполучить, и картины, и, главное, землю». Уж очень привлекательный, картинный, роскошный ландшафт тут, царский, можно сказать. Мы до последнего надеялись сохранить музей. Он ведь действительно уникальный, сами видите теперь. Но давным-давно отобрали бы здание и нас отсюда пинками, впервые ли... А только дело-то в том, что земля – это наша собственность, по всем документам, и дореволюционным, и приватизационным, все оформлено, не подкопаться. И флигеля наши. Нашими оставались все время даже при советской власти. Основное же здание было, так сказать, передано народу. А в период приватизации, и его мы вернули себе, был такой момент нашей демократической истории. И смотрите, что получается. Экспонаты музея принадлежат государству. Это папа оформил как дар. Мы не претендуем, просим только сохранить. Дом же с прилегающей территории наш. Убьют нас, есть наследники. Завещание оформлено, они об этом знают. Сожгут, ну и что? Землю-то они все равно не получат. Поэтому поджог и убийство им совершать совершенно невыгодно. Что они хотят? Запугать сделай так, чтобы мы сами отсюда захотели убраться. Продать им всё по минимальной цене, и дело с концом. Отсюда угрозы. Да, грозили поджечь, было дело. Тошно вспоминать, а не этих шпануету. Всё настраивают, чтоб житья нам тут не было. Чтоб страху нагнать. Случился у меня разговор недавно с представителем местной нынешней знати. Ох, и лица у них лицами назвать грех. Человека все же Бог по своему образу и подобию сотворил. В лицах человеческих порой илик проступает, а у этих — абразины. Впрочем, я не о том опять. Так вот, адвоката они ко мне для переговоров заслали. Я ему и растолковала. Убивать нет смысла, другие тут появятся наследники в большом количестве — «Продать не продадим, тут музей». Он все не отступал, настырно предлагал договориться. По-человечески. Это у них так называется, понимаете? Вот мы и думали. После того разговора что-то они должны предпринять. Не знаем пока что. Но наверняка какую-то провокацию нам готовят. И тут нечаянная радость. Звонок из министерства. Письмо дошло, вы приехали... Нам бы картины уберечь сейчас, потом будет легче, если из столицы за всем этим присмотр будет, контроль, а мы бы уши улетели отсюда. Устали, признаюсь, и, конечно же, мне тревожно. Тревожно — это не то слово. Вы знаете, какие подставы организовывают? Устроят ад. Мне и сестра, и племянник Они оба в журналистике сейчас такое рассказывают порой, что никакой вымысел с правдой не сравнится. И пытки, и уголовные дела. Тут всё подпишешь и всё отдашь. И знаете, я что думаю? Действовать нам надо немедленно. Сейчас счёт не на дни идёт, и даже не на часы, на минуты. Я так чувствую. Надо что-то делать. Мы думали. Вот Доминик... Мысль была под эгиду ЮНЕСКО попроситься. Примечание. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается в Париже, Франция. Конец примечания. Все-таки уникальный памятник культуры. И возможности решить этот вопрос есть. Но для начала ваше заключение требовалось... Неуверенно выдавила из себя Афанасия, решившаяся поведать самые сокровенные. «Если признают памятником культуры общечеловеческого масштаба, эти наши вряд ли полезут». «Отличная мысль!» — возрадовалась Елена Михайловна. «Только в данный момент все решает время. Время сейчас против нас. Затянули слишком. Я заключение немедленно напишу прямо здесь. Один экземпляр вам оставлю, один с собой». «Сестру попрошу помочь. В прессе осветить, действовать надо без промедлений». «Одного боюсь, что бы вы ни говорили, поджога». «Вот тут мы не успеем ровным счетом ничего. Они иногда действуют совершенно иррационально, особенно если чуют, что им ничего не достанется, мстят. Просто из принципа. У них такие теперь принципы. И чует мое сердце. Что-то очень тревожное надвигается». «Успокаивать себя нельзя ни в коем случае. Я, пожалуй, сейчас все самое необходимое сделаю и поеду». Сердце ее билось учащенно, нагнала на себя страху. Но страх-то не беспочвенный. Все факты, сколько их, говорят за то, что боится она не зря. «Может быть, имеет смысл нам вместе уехать в Москву и там какое-то время переждать?» — предложила она. «Нет, это невозможно. Вот вы говорите, пожар. И если правда, то мы же ничего не спасем, уехав. И в чем тогда смысл всего, чем мы занимались сейчас с вами?» — возразила Афанасия. «Давайте решать спокойно и разумно. Вы действительно отправитесь сегодня вечером, это правильно. Но мой совет — садиться на поезд надо не с нашей станции». Во-первых, эти внизу явно следят, могут попросту помешать вам уехать, а то и члены вредительства какое-нибудь устроят. С них взятки гладки, мелкое хулиганство. Изобьют, ограбят, разбегутся. Кого потом искать? И кто искать станет? Нет, нет. Лучше так. Тут есть у нас заветная тропочка через заросли на заднем дворе. По ней пойдете, там довольно крутой спуск, но одолеть можно. И потом лесом, лесом. Километра через два уже начинается другая область. И если идти лесом, фактически все время прямо, там есть развилочка одна, но все равно понятно, ваша дорога пошире, то через 10 километров вы выйдете в областной центр. Там до их вокзал рукой подать. Последний поезд на Москву после часа ночи. Мы этой дорогой пользуемся, если уж острая необходимость возникает покинуть музей. Они думают, мы дома. Свет оставляем, радио погромче. Но зимой там не пройдешь. И весной проблематично. Сейчас подсохло, самое время. Конечно, в целом двенадцать километров не близкий путь. Больше двух часов идти. Зато безопасность гарантирована, и времени потеряете, и целой невредимой останетесь». «Надо только дождаться сумерек. Не побоитесь одна лесом?» «Конечно нет. Напротив, я с превеликим удовольствием отправлюсь. Я хороший ходок», энергично произнесла Елена, понимая, что сейчас им предстоит авральная работа, сборы. Ей труднее всего обычно бывает решение принять. Но сейчас сомнений не возникало. Ехать надо и срочно. И уж в Москве действовать по всем фронтам. «Я вас тогда вот о чем попрошу», — словно на что-то важное, отважившись, произнесла хранительница музея. «Я бы хотела, чтобы вы забрали с собой две наши самые ценные картины. Составьте акт приема-передачи. Вы же официальное лицо. В связи с отсутствием условий безопасности, ну, что-то такое, временно, до установки сигнализации, ну, например» потому что если пожар, а вы так убежденно сейчас говорили, что и мне стало казаться, если пожар, человечество лишится этих шедевров, а ведь можно спасти. Как вы думаете? Лена Михайловна снова ощутила волну тошнотворного страха. Изымать из музеев реликвии общечеловеческого значения ей в ее многолетней практике еще не приходилось. И даже представить себе было трудно, что вот... Подойдут они с Афанасией к картине, провисевшей столько десятилетий на одном месте, привыкшей к своему свету и к этому дому, отдавшей этому пространству силу гения-мастера ее сотворившего, подойдут, снимут, упакуют, и на стене пустота зияния. Но ведь когда в войну враги подступали, все снимали, прятали без раздумий, без трудных решений, снимали и заворачивали, Во что могли? Заколачивали в ящики, закапывали. Только благодаря этому и сохранили. Надо решаться. Словно подслушав ее мысли, Афанасия вздохнула. Помните, как в Писании сказано, «А что вам говорю? Говорю всем! Бодрствуйте!» Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. «Да», — кивнула Елена, «да. Я об этом совсем недавно думала, что мы многое сами отдали своими руками, потерпеливости и покорности своей. Я раньше думала, долготерпение — хорошая черта, а сейчас вижу слабохарактерность и больше ничего, хотя еще и страх, трусость. Мы тут с сестрой притчу одно обсуждали, она мне рассказала». Жил-был на краю деревни крестьянин, и постучался как-то к нему больной разбойник. Ему переночевать было негде, хворя доливала. Вот крестьянин его и пожалел, впустил в свой дом. Разбойник отлежался, поправился, освоился. Через некоторое время привел он в дом жалостливого крестьянина своих соратников, с которыми грабежами и убийствами на больших дорогах промышлял. Крестьянин характером не вышел, отказать не сумел, разрешил и им у себя жить. Что из этого получилось, понятное дело. Дом его стал разбойничьим притоном. Разбойники, не стесняясь, приносили сюда все награбленное. В конце концов, их всех поймали, состоялся суд. Так вот, крестьянина судили вместе с разбойниками. Он считался их соучастником – то есть таким же разбойником, как те, что грабили и убивали. И вот судья спрашивает, как же ты, честный труженик, стал разбойником? А это я, господин судья, по слабости характера. Вот как крестьянин ответил. И ведь не посочувствуешь, сам виноват, так и мы. Смотрим на все и руками машем, пусть. Лучше не думать, пусть разбойничают, нас не касается, что мы можем сделать? «Это и есть слабохарактерность. Все принимать. Нравится, не нравится, пусть. И кого же винить потом? Все мы соучастники». Елена Михайловна вспомнила, как спорила с сестрой, настаивавшей на том, что слабохарактерность преступна по сути своей. Сейчас она мысленно во всем соглашалась с Манечкой. «Давайте пойдем акт составлять, картины упаковывать. Решено!» — твердо промолвила она. Шедевры были невелики по размеру. Они легко снялись со своих крючков. Лена Михайловна держала в руках дивное творение старого мастера и удивлялась его легкости. Так когда-то удивлялась она невесомости своего новорожденного младенца, и сейчас думала, как тогда. Вот в ее руках целый мир, особенный отдельный. В нем и прошлое, и настоящее. А состоится ли будущее, каким оно станет, это зависит от нее. Афанасия последний раз посмотрела на картину, поцеловала Раму. — Прости, — попросила она. — Во спасение твое вручаю тебя твоей новой хранительнице. Возвращайся. — Я сохраню, — твердо пообещала Елена, — сохраню, чего бы мне это ни стоило. Доминик тщательно и вполне профессионально принялся упаковывать картины. Решено было эвакуировать их в их же рамах. Тяжесть небольшая, донести до поезда вполне возможно, зато когда они с победой вернутся домой, никаких дополнительных хлопот не потребуется. Остальные сборы заняли несколько минут. Оставалось дождаться сумерек и отправиться в путь. Хозяева накрыли стол к ужину. Послышались соловьенные трели. «Ах, как же все-таки хорошо! И грустно-то как! Родина, милая Родина!» Хотела в землю лечь рядом со своими, со своими на своей земле. Вдруг горько произнесла Афанасия, глядя как бы внутрь себя. Лена Михайловна вновь удивилась тому, как совпадает течение их мыслей — Им бы жить рядом, помогать друг другу, думать вместе, вспоминать, дышать родным воздухом. Но почему-то нет и места там, где все родное. Вам знакомы эти стихи Ахматовой? Обратилась вдруг она к Афанасии. Про родную землю, про то, почему мы ее зовем своею. «Я хорошо знаю эти слова», — отозвался неожиданно Доминик. «Вот». В заветных ладанках не носим на груди, О ней стихов навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, Не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей Предметом купли и продажи, Хворая, бедствуя, Немодствуя на ней, О ней не вспоминаем даже. Да, обрадовалась Елена, да, именно, то самое. Да... Для нас это грязь на калошах, Да? Для нас это хруст на зубах, И мы мелим и месим и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею оттого и зовем так свободно своею. Она Ахматова, родная земля. Но ложимся в неё, И становимся ею, повторила Афанасия И этого не дадут и сгонят Но ничего Где бы мы ни легли, а родина одна у нас и мы ей нужны в любой точке мира. Мы не имеем права на грусть тоское оплакивание, пусть плачут наши враги, сказала вдруг Лена повторяя то, что совсем недавно втолковыла ей манечка. Именно сейчас правота сестры ясно ощущалась ею и наполняла ее силой и решимостью. «Все у нас с вами будет хорошо, и только так, и никак иначе», — уверенно проговорила она. «Ничего другого мы просто не можем себе позволить. Сказано, не передвигать межу, вот и будем за свою межу бороться, и увидите, наша возьмет». Афанасия с надеждой улыбалась в ответ. Сумерки сгущались. Лена Михайловна в последний раз прошлась по залам, мысленно прощаясь с чудом, сбереженными сокровищами и обещая им помощи и спасения. На место двух тщательно упакованных бесценных беглецов Доминик повесил репродукции в скромных рамках. Замаскировал отсутствие. Если местное начальство нагрянет, вряд ли разберется. Елена же отчетливо ощущала изменение атмосферы залов, где прежде висели порученные ей картины, словно душа из комнат упорхнула. Она загляделась на экспонаты, остающиеся в опасности. Кто знает, суждено ли встретиться вновь. «Не грустите, вы их скоро увидите. Главное, самим верить и не отступать». И мне спокойно стало. — Считайте, — передала с рук на руки, — приобняла гостью Афанасия. — Теперь уж вам о них страдать. Они обе не знали, что им предстоит, а предстояло многое, удивительное и неожиданное. Предстояла им жизнь, которая любит крутые повороты, ловушки, и испытания, все, что ждет всех живущих, даже если они уже ни во что не верят и почти ни на что не надеются.